Ирина очень надеялась, что к вечеру тоска пройдёт, заглохнет и потеряется в житейских заботах, как происходит с неприятными воспоминаниями почти всегда. Но сегодня внезапно разбуженная совесть никак не хотела успокаиваться. Дети угуманились на редкость быстро, будто почувствовали настроение матери. Володя заснул на половине своего любимого усатого-полосатого, а Егор совершенно потерялся в книге «Всадник без головы». Кирилл задерживался по каким-то загадочным индивидуально-трудовым делам, и у Ирины неожиданно выдался спокойный, одинокий вечер. В другой день она обрадовалась бы, тоже схватилась за книжку, а сегодня легла в кровать, погасила свет и зарылась лицом в подушку. Совесть ныла, как больной зуб. Интересный парадокс. При полном отсутствии формальных поводов для самоотвода Дело Чернова задело её гораздо сильнее, чем если бы её связывали личные отношения с кем-то из фигурантов. В студенческие годы Ирина не утруждала себя общественной работой. И о будущей карьере заботилась тоже не слишком сильно. По правде сказать, учёбе она вообще отводила весьма скромное место, бросив все силы на достижение высшей цели — создания семьи. Хорошие оценки на экзаменах ещё надо получать, чтобы стипендию платили, да дома не ругали. Но на этом всё. Какие-то там кадровые перестановки, соотношение сил, влиятельные преподы, к которым надо подольститься, чтобы оставили на кафедре или хорошо распределили «Господи!» Товарищи, о чём вы говорите? Кто будет этим заморачиваться, когда надо искать подходящего жениха? Так бы она и доучилась в счастливом неведении о высшем руководстве универа. Но на выпускном курсе комсомольские активисты поймали её на территории и отправили украшать актовый зал к очередному юбилею революции. К тому времени она уже знала, что отказ от подобного мероприятия может быть истолкован очень широко, поэтому отвертеться даже не пыталась. «Лучше пару часов позаниматься ерундой», Чем потом, на комсомольском собрании, бить себя пяткой в грудь, доказывая, что студентка Полякова — банальная лентяйка, а не злостная антисоветчица. Заняться в зале оказалось особенно нечем. Народу согнали больше, чем нужно. Но среди них не нашлось ни одного приятеля Ирины, чтобы скоротать время за болтовнёй. Побродив по залу, Она вдруг заметила, что выпуклые пенопластовые буквы на лозунге «Слава КПСС» покрыты густым слоем пыли. Лозунг висел в глубине сцены за бюстом Ленина. Никто в него не всматривался ни в поисках пыли, ни тем более скрытых смыслов. Славить КПСС Ирина не собиралась. Но мама давным-давно отучила её спокойно смотреть на беспорядок в любом его проявлении. На сцене как раз стояла стремянка — И, вооружившись тряпкой, Ирина залезла на неё и принялась осторожно, чтобы не втереть пыль в шершавую пенопластовую поверхность, обрабатывать буквы. Она так увлеклась, что не заметила, как к ней подошли. «Осторожнее», — вдруг сказали внизу, — «шатается». «Ничего, ничего», — машинально ответила она и, обернувшись, увидела мужчину средних лет. Почему-то он показался ей похожим на Мефистофеля. хотя Ирина не очень хорошо представляла себе, как выглядит Мефистофель. «Я подстрахую». «Ну что вы?» — промямлила она. «Наоборот, лучше отойдите, чтобы пыль на вас не летела. Испортите костюм». «Логично», — кивнул он. «Тогда, с вашего разрешения, быстрым жестом сняв пиджак, он бросил его на стол для заседаний и взялся за стремянку, которая действительно сразу обрела устойчивость и надёжность». очищая серединку предпоследней «С», Ирина пригляделась к своему неожиданному помощнику внимательнее. Первое впечатление не обмануло. Он мог послужить живой иллюстрацией к поговорке «Мужчина должен быть чуть красивее чёрта». Густые брови в разлёт, длинный крючковатый нос, тонкие и прихотливого рисунка губы — все атрибуты дьявольской силы были на месте. Только глаза немного подвели. не горели тёмным адским огнём, а были серые, как у обычного человека. Под рубашкой угадывалось сильное худощавое тело, и Ирина вдруг почувствовала странное волнение. Даже голова закружилась, поэтому, когда она, дочистив последнюю букву, стала спускаться, то пошатнулась, но незнакомец сразу подхватил её за талию. «Осторожнее, дорогой товарищ», — сказал он, ставя Ирину на пол. Сердце забилось сильнее, и Ирине сделалось немножко жутко и в то же время радостно, как бывает на американских горках. Убедившись, что она на земле и в безопасности, мужчина накинул пиджак и пробежался по залу, легко перебирая длинными и стройными ногами. Вероятно, ему понравилось увиденное, потому что он зычным и хорошо поставленным голосом поблагодарил студентов за работу и отпустил по домам. Любопытство снедало её, но Ирина побоялась выдать свой интерес к незнакомцу и не спросила, кто он такой. Долго мучиться, впрочем, не пришлось. Тайна разрешилась на следующее же утро, когда хмурые студенты собрались на набережной, чтобы стройной колонной прошествовать по Дворцовой площади, выражая таким образом свой восторг и солидарность. Стояло промозглое осеннее утро, Под ветром и дождём Нева зябко подёргивалась мелкой рябью. Безнадёжно серые тучи лежали так низко и так густо, что восходящее солнце с трудом угадывалось в них. Ребята шли по под одним зонтом, прижимаясь друг к другу, как пингвины. Кому не хватало места, поднимали воротники, сутулились, дышали на озябшие пальцы и прятали их в рукавах. Хуже всего было то, что Дворцовая площадь не могла сразу вместить все народные массы, кои в добровольно-принудительном порядке выгнали на демонстрацию. Перед нею скопился довольно серьёзный затор, и приходилось двигаться медленно или вовсе стоять на месте, отчего холод и сырость пробирали до самых костей. «Неужели надо обязательно всем трудящимся простудиться, чтобы коммунизм наконец победил?» — желчно думала Ирина, с трудом шевеля онемевшими пальцами ног. или хоть делали бы революцию летом, когда погода хорошая. Нет, надо было обязательно в ноябре. Тут её мрачные размышления были прерваны появлением вчерашнего незнакомца. Он в тёмной куртке с капюшоном, ещё больше похожий на чёрта, лавировал среди студентов, выкрикивая, «Ребята, не толпимся, не напираем, держим строй». Оказалось, что это Илья Максимович Чернов. новый секретарь парторганизации университета. Ирина изумилась, так не похож он был на типичного партийного функционера, толстомясого, величавого, с тусклым взглядом. «Сбой системы», — усмехнулась она, а Чернов, как истинный коммунист, наскучив смотреть на сизые от холода носы и унылые лица, решил поднять народный дух песней. «Давайте, ребятки, запивай!» — крикнул он и начал. «Угрюмый лес вокруг стоит стеной». Голос у него оказался низкий и сильный, и студенты подхватили. Сначала нехотя, поневоле, но быстро воодушевились, и песня зазвучала неожиданно стройно и хорошо. Через несколько мгновений Ирина с удивлением поняла, что вместе со всеми выводит «Вперёд, друзья, вперёд, вперёд, вперёд». Хотя мало что в жизни нравилось ей меньше, чем хоровое пение. Люди из других колонн весело оглядывались на них, махали, подмигивали. Какой-то дядечка с лицом обветренным и морщинистым, как печёное яблоко, от избытка чувств протянул Ирининой подружке флажок, и она стала энергично им размахивать, отбивая такт. Холод вдруг отступил, и вообще у Ирины возникло странное ощущение, что она сейчас делает что-то важное и полезное для людей, и от этого на сердце стало легко и спокойно. Умом Ирина понимала, что это не более чем стадный инстинкт, но чувство единства оказалось очень приятным. Так день, от которого Ирина не ждала ничего хорошего, подарил ей одно из самых светлых воспоминаний. С песней «Маленький трубач» колонна подошла к Дворцовой, но тут их голоса были заглушены фальшивыми криками «Ура!» и лозунгами из репродуктора. Нет, Ирина не влюбилась в Чернова в полном смысле этого слова, но иногда позволяла себе помечтать. Даже не совсем мечтать, а как будто сочинять роман с собой и с Черновым в главных ролях. Всякие там были сцены, и романтического признания, и первой ночи. Чего только девушка не вообразит себе, когда знает, что никто не заглянет в её мысли». И надо ли уточнять, кого Ирина представляла в роли мистера Рочестера, в сотый раз перечитывает Джейн Эйр. Невинные романтические мечты оставались мечтами. Она не искала встреч, но сплетни и слухи о секретаре парторганизации впитывала как губка, благо недостатка в них не было. Чернов сразу сделался в университете фигурой заметной и даже слегка одиозной. О нём судачили больше, чем обо всём руководстве вместе взятом. До назначения в университет он был первым секретарём крайкома где-то на севере, и знающие люди утверждали, что столь существенное понижение в должности бедняга схлопотал за нелады с коммунистической моралью, вроде бы имел роман на стороне, что является отличным поводом убрать человека, если его хотят убрать. Другие возражали, что ничего подобного. Роман, конечно, может быть, и был, кто без греха, в конце концов. Но Чернов оказался в универе не поэтому. Надоело человеку задницу морозить, потянуло в цивилизацию на склоне лет. Вот и согласился на нижестоящую должность. Третьи говорили, что любовные похождения ни при чём. Просто терпеть кипучий идиотизм Чернова оказалось не под силу даже чукчем. Действительно, вступив в должность, Илья Максимович тут же принялся совать свой крючковатый нос во все сферы университетской деятельности, в том числе и те, где до сих пор прекрасно обходились без него. Интеллигентные профессора вздрагивали при одном только упоминании Чернова, который строго следил за идеологией учебного процесса, кидаясь на любое проявление вольнодумства, как бык на красную тряпку. В университете обязаны воспитывать в первую очередь коммунистов, а специалистов далеко потом. Вот каким было кредо Ильи Максимовича. За это ему дали кличку «комиссар». И в общем неясным оставалось только одно — действительно он такой истовый дурак или просто притворяется лучше других? Особенно ярко Чернов проявил себя в конфликте с профессором Зиновьевым, прекрасным учёным и блестящим преподавателем. На его лекции собирались как на спектакль студенты со всех факультетов, сидели на подоконниках и на полу. Зиновьев умел увлекательно подать самый скучный материал и сам был человеком очень обаятельным и интересным, с богатым прошлым. Отсидел несколько лет в лагере по ложному доносу. Говорить об этом вслух в те годы было не принято, но все знали. Воевал, много путешествовал с археологическими экспедициями, бывая в самых отдалённых и опасных уголках мира. В общем, биография — достойная приключенческого романа. Много выпало на его долю опасностей и лишений. Но на склоне лет судьба, наконец, дала ему то, чего он был давно достоин — высокую должность, международное признание, известность, искреннее уважение коллег и студентов. Казалось бы, самое время наслаждаться жизнью, но не тут-то было. Профессор разработал свою теорию развития общества, которая, если Ирина правильно поняла, заключалась в том, что смена общественно-экономических формаций происходит не от производительных сил и производственных отношений, а в результате взросления человечества и его духовного развития. В рамках партийной бдительности Чернов присмотрелся к теории Зиновьева и обнаружил, что данная концепция слегка отличается от марксистско-ленинской, а значит, в корне неверна. Илья Максимович категорически потребовал, чтобы идиотский схоластический бред профессора не выходил за пределы его письменного стола. Дома, наедине с собой, ради бога, пусть изобретает любую чушь, а на службе... следует придерживаться общепринятых концепций, учебного плана и пятилетнего плана работы кафедры. Нельзя в старейшем университете страны пудрить всякой ересью неокрепшие студенческие мозги, не говоря уже о соискателях и аспирантах, которые должны заниматься научной, а не антинаучной работой. Что будет, если неопытные ребята попадут под тлетворное влияние Зиновьева, и, вооружившись ложными идеологическими предпосылками, напишут диссертации, от которых посидеет ученый совет. Получится, что люди зря потеряют три года жизни от того, что начальство потворствовало некомпетентному специалисту? Зиновьев за долгую и бурную жизнь видал врагов и пострашнее Ильи Максимовича, поэтому продолжал гнуть свою линию. А Чернов свою взывал к завкафедрой, к парторгу, А когда это не помогло, созвал экстренное партсобрание, прошедшее так остро, что потомки долго ещё будут слагать о нём саги. Когда Илья Максимович с рибуны горячо призвал Зиновьева оставаться в рамках марксизма, тот ответил, что настоящий учёный тратит свои силы как раз на то, чтобы выходить за рамки, а не придерживаться их. «Наука служит для познания мира». а не для оправдания умозрительных концепций, о чём, кстати, Маркс и Энгельс многократно упоминали в своих работах. «Вот именно», — парировал Чернов, — «сначала познайте, а потом уж выдвигайте, потому что чем меньше фактов, тем страннее теория». С этим последним утверждением Зиновьев согласился, но заметил, что науку двигают вперёд не только исследования, но и дерзкие гипотезы и честные дискуссии. Илья Максимович обидно засмеялся и сказал, что в данном случае оппоненты должны представлять свои аргументы в таблетированном виде. На это хамство можно было отреагировать только в духе «сам дурак», что и было сделано. В общем, это собрание выгодно отличалось от обычной нудной говорильни. Ирине было немного стыдно, что она почти влюбилась в зашоренного коммунистического долдона. Но сердцу не прикажешь. Всё равно она вздрагивала, когда она встречала в универе Илью Максимовича, несущегося подавлять инакомыслие с нехарактерной для партийного функционера скоростью. Надо было его презирать, а она млела. Больше того, в голову начинали закрадываться предательские мысли, что Чернов, естественно, не прав, но не на все сто процентов. Так ли уж необходимо морочить студентам головы теории, которая не признана никем, кроме тебя самого и нескольких сотрудников кафедры, склонившихся не перед убедительностью научных аргументов, а перед обаянием твоей личности? Университет всё-таки государственный, и твоё имя пока не носит. С другой стороны, мир меняется. Значит, меняется и представление о нём. Строгие рамки марксизма становятся тесны. В любом случае прав тот, кто за развитие, а не тот, кто за бессмысленные запреты. Неизвестно, чем бы кончилось противостояние упертого коммуниста и не менее упертого сторонника свободы мысли. Но в День Победы Чернов пришел в медалях, и выяснилось, что в 43-м году он, прибавив себе два года, сбежал на фронт и прошел до самого Берлина, причем воевал примерно там же, где Зиновьев, и даже награды у них одинаковые. Мужчины обнялись, выпили и помирились. Илья Максимович прекратил гонение, а Зиновьев вроде бы перестал продвигать свою концепцию. Хорошо это было или плохо для науки, Ирина не знала. На лекциях профессора она с увлечением слушала рассказы об исторических личностях, а теоретические выкладки пропускала мимо ушей, считая, что мир — слишком сложная штука, чтобы его можно было объяснить чем-то одним. Иногда, мечтая о Чернове, Ирина представляла, какой должна быть жена у такого интересного мужчины. В воображении рисовалась то фантастическая красавица, то, наоборот, отвратительно бесформенная субстанция, от которой пойдёшь гулять даже ценой карьеры. Оказалось не то, ни другое. Однажды в универе распределяли билеты в театр, где, кажется, при отсутствии нормальных пьес взялись инсценировать протоколы производственных совещаний. Зрелище обещало стать невыносимым, но не пойти было нельзя. Силами студентов и школьников требовалось продемонстрировать Граду и миру, что подобное искусство пользуется спросом у советских граждан. Для лучшего понимания великой пьесы прихватили с собой несколько бутылок рислинга, чтобы распить в Антракте, но, увидев в фойе Чернова с женой, отказались от этого плана. Илья Максимович начал искоренять пьянство в студенческой преподавательской среде ещё задолго до генеральной линии партии, что, конечно, не добавляло ему народной любви. Ребята сокрушались, что ещё полтора часа придётся смотреть этот бред на сухую, а Ирина из-под тяжка глазела на жену Чернова и удивлялась, насколько она не соответствует образу коммунистической супруги. Это оказалась совершенно обычная, даже невзрачная женщина средних лет, одна из многих, на которых не остановится глаз. Высокая, крупная, но с картошкой, жена Ильи Максимовича, наверное, в молодости не была даже хорошенькой и с годами не приобрела того специфического лоска, по которому сразу видно номенклатурную супругу. Похоже, Чернова просто нацепила на себя первое, что под руку попало, расчесалась и пошла. даже не накрасившись. Наверное, простые чёрные брюки шили лучшие портные города, а пушистый ангорский джемпер был куплен в закрытом распределителе. Но на нескладной фигуре Черновой всё это выглядело не лучше продукции фабрики «Большевичка». В общем, Черново показалась Ирине живым воплощением сакраментального и риторического вопроса, и что он в ней нашёл. Пряча за спинами сумки с вином, студенты изо всех сил старались стать невидимыми, но Чернова им кивнули, пришлось подойти и поздороваться. «Мужайтесь, дети мои», — сказала Чернова, улыбнувшись. Улыбка очень ей шла, но тогда Ирина предпочла этого не заметить, чтобы не разрушать в своём сознании образ недалёкой и безвкусной бабы, совершенно не подходящей для роли супруги крупного руководителя. Решив поиграть в демократию, Илья Максимович поздоровался с парнями за руку, а девушка мучтиво кивнул. И во взгляде его Ирина прочла восхищение и призыв, и по телу прокатилась тёплая волна радости, что она нравится такому мужчине. Ирина невольно поёжилась от стыда, вспоминая свои тогдашние мысли. В тот вечер она... Глядя с третьего яруса не на сцену, а на сидеющую макушку черновой в портере, даже волосы не красит. Какой позор! Упивалась своей юностью, уверенная, что навечно останется красивой и молодой, и чувствовала себя победительницей. Пусть Илья Максимович и живёт с женой, но мечтает он об Ирине. Тогда она ещё не знала, как быстро летит время, неумолимо забирая и красоту, и молодость. оставляя тебе только горечь несбывшейся мечты. Вскоре Ирина отправилась писать дипломную работу и потихоньку забыла об Илье Максимовиче и о своих чувствах к нему. Когда он в торжественной обстановке вручал ей диплом, сердце привычно замерло, но лишь на секунду. То была прощальная улыбка беззаботной юности на пороге взрослой жизни. Она вышла замуж, родила Егора и, погрузивши в семейный быт, чувствовала себя счастливой. Точнее, уговаривала себя, что счастлива, раз её мечта сбылась. Пусть самые откровенные ласки мужа не способны были вызвать в ней и тени того трепета, что она испытала от мимолетного прикосновения Чернова, это было неважно. Ведь романтические восторги и страсти бывают только в книгах, да и то не самых лучших. У тебя полная семья, муж и сын, значит, ты счастлива. А если нет, то сама виновата. Эта парадигма была разлита в воздухе, и оспорить её казалось не просто невозможным, а кощунственным. Развод стал для Ирины сокрушительным ударом. Каждый вечер, уложив Егора спать, она запиралась в ванной и, включив воду в полную силу и прижав к лицу полотенце, не плакала, а натуральным образом выла от боли и унижения, без конца повторяя «За что? За что?» и не находила ответа. Иногда в густом киселе отчаяния и гнева, из которого состоял тогда её мозг, проблёскивали искорки понимания, что после ухода мужа жить сделалось проще и легче. Не надо наглаживать сорочки до идеального состояния, наводить стрелки на брюках, готовить, приноравливаясь к чужим привычкам и капризам. Да и грязи в доме стало на порядок меньше. После развода она сама распоряжается бюджетом, всегда точно знает, сколько у неё денег, и сама решает, куда их потратить. Может откладывать, не опасаясь в один прекрасный день найти пустой конверт, потому что, видите ли, Санёк толкал клёвую джинсу. Я как раз такую хотел. У неё появилось свободное время, чтобы развиваться профессионально. Но разве это компенсирует такую трагедию, как развод? Наоборот, делает только хуже, ибо настоящая женщина должна упахиваться в усмерть на ниве домашнего хозяйства. И позор ей, если она отлынивает от этой своей великой миссии. Нельзя жить лучше и счастливее после развода. Такие мысли от лени, можно сказать, дьявольское искушение. Нормальная женщина не будет радоваться, что у неё меньше хлопот по хозяйству, нет. Она просто возьмёт тряпку и лишний раз помоет пол. После развода отпала необходимость готовить по будним дням. Егор обедал в садике, она в столовке, и вечером им обоим за глаза хватало яичницы или макарон с сыром. Оба были сыты и довольны, Но когда об этом узнала мама, устроила Ирине такую головомойку, что страшно вспомнить. Дочь и так безответственная неряха, а теперь вообще опускается, кормит ребёнка непонятно чем, и от этого он или вырастет идиотом, или не вырастет вообще. С тех пор Ирина исправно варила суп, который никто не ел, кроме унитаза. Бессмысленный перевод продуктов, но альтернатива-то какая? Клеймо разведёнки жгло так, что заглушало остальные чувства и не давало мыслить здраво. Спасти от этой боли мог только новый штамп в паспорте. В погоне за счастьем она завела роман с женатым начальником, надеясь увести его из семьи. Надежда сменялась отчаянием, отчаяние надеждой. Но вот странность. Чем яснее Ирина понимала, что Валерий не женится, тем труднее было порвать эти отношения — Слишком много было вложено в них душевных сил. «А вдруг я сдамся за секунду до победы?» — спрашивала себя Ирина. «Вдруг остался последний рывок? Вдруг именно завтра он решится?» «Нет, нельзя опускать руки». Именно в то время она узнала от однокурсников, оставшихся работать в университете, что Чернова уличили в предусудительной связи с Мариной Хмельницкой, бывшей студенткой филфака. Пока разлучница училась в универе, жена то ли не знала, то ли терпела, надеясь, что девушка бросит престарелого любовника сразу, как получит диплом и хорошее распределение. Но просчиталась. Чернов действительно трудоустроил свою пассию по-царски. Мало того, что переводчицы в Лен издат, что уже счастье, так еще специально для нее на ленинградском телевидении сделали еженедельную обучающую программу по английскому языку. Только это не помогло. Получив желаемое, роковая женщина почему-то не устремилась в сияющие дали, бросив обглоданные косточки любовника всепрощающей жене, а осталась с Черновым. Роман продолжался, и с этим надо было что-то делать. На помощь пришла нестареющая классика. «Зачем изобретать велосипед?» — подумала жена и накатала в партийную организацию жалобу на аморальное поведение мужа. Беспартийная профессура ликовала. Зато коммунисты оказались в сложном положении. Всё же им предстояло наставить на путь истины какого-нибудь заблудшего богемного профессора, а собственного руководителя, который в лоно семьи, конечно, вернётся, но злобу на своих увещевателей явно затаит. На всякий случай жалобу заволокители, надеясь, что чурнов одумается сам. Но не случилось. Почуяв слабину в руководящей и направляющей руке партии, Илья Максимович принялся резвиться с утроенной силой, и жена обратилась уже в горком, откуда немедленно настучали по головам и первому секретарю, и всем его слабохарактерным клевретам. Казалось бы, университет вместе с мимолетными детскими влюблённостями давно позади. Жизненные перипетии аморального секретаря парторганизации никоим образом не касаются Ирины. Но, услышав эти сплетни, она едва не задохнулась от злобы, ненависти и тоски. Однажды даже встала в субботу в семь, когда передавали повтор английского урока, чтобы посмотреть на любовницу Чернова. Имя Марина Хмельницкая ничего Ирине не говорила, но в лицо она узнала эту яркую девушку, обладательницу южной красоты, тёмной и сладкой, как кофе по-турецки. Ослепительно улыбаясь, Марина объясняла детям тонкости применения артиклей, а Ирина, по другую сторону экрана, тряслась от зависти. По идее, Марину на работе тоже должны были хорошенько пропесочить за моральное разложение, может, даже и уволить, по крайней мере, от эфиров отстранить, потому что программа детская, и проституткам в ней не место. Но нет, вот она стоит, светится от радости, как ни в чём не бывало. «Почему с ней, а не со мной? Почему он выбрал её? Разве я хуже?» Ирина схватилась за голову, будто зуб заболел, и стала раскачиваться из стороны в сторону. «Почему я решила, что мечты не сбываются?» «Ещё как сбываются, только не у меня. И Чернов уйдёт к ней и женится, а валерий на мне нет. Как тогда жить?» Почему судьба одним даёт, что они только пожелают, а у меня отнимает даже то малое счастье, что я сама себе выцарапала, сама придумала, сама себя уговорила, что люблю этого придурка мужа, что он не хуже других, заставляла себя так думать, обслуживала его и восхищалась на полную катушку. Так и то он ушёл». Злая и жгучая боль, которую она испытывала тогда, вдруг всплыла в памяти с такой ясностью, что Ирина застонала в подушку. Господи, как же она тогда страдала! Вот уж правда, что хуже своего горя только чужое счастье. В принципе, роман студентки с престарелым начальником штука тривиальная, немножко смешная, немножко грустная, но трагическая редко. Больший интерес вызывала не сама интрижка, а поведение жены, которая сделала то, что в номенклатурных кругах категорически не принято. Это тётя Клава может писать в партком на своего забулдыгу. Ей нечего терять. А жена партийного руководителя даёт врагам в руки оружие против своего супруга и против себя самой. Кляуза никуда не исчезнет, ляжет под сукно и будет оттуда извлечена в нужный момент. В заграничная поездка? О чём вы говорите, Илья Максимович? Если вы изменяете жене дома, в здоровой атмосфере социалистического общества, что с вами станется на загнивающем Западе, где голые бабы на каждом шагу? Вы же с цепи сорвётесь и опозорите гордое звание советского человека, как только ступите на вражескую землю. Нет уж, побудьте тут, под нашим надзором. Так всем будет спокойнее. И вам, и нам. Повышение в должности? Даже не знаю. Какой пример вы подадите подчинённым? Как коммунизм строить или как интрижки на рабочем месте заводить? Нет, ссоры из избы выносить нельзя. Мужа в семье удержишь, но сама же останешься на бабах, без импортных шмоток и без перспектив, рядом с человеком, который тебя не просто больше не любит, а люто ненавидит за то, что ты ему карьеру поломала. Общественное мнение простило Чернова, ибо седина в голову без в ребро. Снисходительно отнеслось к Марине, наивной жертве старого и опытного соблазнителя, но жену заклеймило несмываемым позором, ибо если есть что-то хуже, чем строчить доносы, то это строчить доносы на собственного мужа. Ирина тогда ненавидела всех жен, и молодых, и старых. Молодых за то, что они счастливы в браке, а старых, что крепко вцепились в своих мужиков и не хотят отпускать. Жене Валерия она вообще каждый день желала смерти, ибо та наглым образом занимала место, предназначенное Ирине самой судьбой. «Пожила и хватит, дай другим пожить, сука старая», — шипела Ирина вместо вечерней молитвы. «Сдохни, тварь, раз добром отойти не хочешь». Время не приносило облегчения. Наоборот, становилось только хуже. Вокруг появлялось всё больше счастливых лиц. Подруги и сослуживицы выходили замуж, кто впервые, а кто и повторно, и даже с двумя детьми рожали, уходили в декрет. Словом, вскакивали в последний вагон женского счастья. И лишь Ирина сидела на заброшенном полустанке под названием «Пустые обещания» и ждала свой поезд, который по этой ветке вовсе не ходил. Встречаясь с подружками, работавшими в университете, их общество Ирина ещё могла выносить, ибо они обе были старые девы. Она обязательно, как бы невзначай, интересовалась, как развивается любовный треугольник. Хотелось, конечно, чтобы все получили по заслугам. Марину выволокли из Акаса, из всех её престижных рабочих мест и отправили работать в школу на 101-й километр. Чернова тоже выперли бы со службы и вообще из партии. А жену вроде бы изгонять неоткуда и не за что, но в спутниках жизни у неё оказался бы не высокопоставленный руководитель, а сломленный алкаш, который всё равно её в итоге бросил бы. Такого будущего для прелюбодеев хотела бы Ирина. Но, увы, волна, поднятая Черновой, внезапно оказалась прибита чьей-то могущественной рукой. Илья Максимович, в устной форме получив нагоняя от товарищей по партии, спокойно ходил на службу. Марина по-прежнему объясняла с экрана детишкам разницу между «э» и з И даже жена жалоб больше не строчила. Так бы, наверное, всё и затихло, но внезапно роман главного коммуниста, бывший интересной темой лишь для узкого круга университетской интеллигенции, сделался сплетней номер один, общегородской сенсацией. Илью Максимовича задержали бы подозрению в убийстве супруги. Арест такого крупного функционера не украшает репутацию партии, поэтому дело вели с максимальной деликатностью и скрытностью. Но, к счастью, секретарь суда была замужем за опером ведущим расследование, поэтому судейские дамы оказались в курсе всех подробностей. Аврора Витальевна, так красиво звали супругу, якобы не пришла домой после работы. Муж якобы решил, что она поехала к сыну, жившему с семьёй в Копорье, забыв его предупредить. А может быть, и не забыв, просто он не слушал. Черновы как раз приобрели новенькие «Жигули», и Аврора Витальевна, страстная автомобилистка, обкатывала покупку, разъезжая по городу и области. Завернула к сыну полюбоваться на новорождённого внука, а там решила и заночевать. Ничего удивительного. Заигралась с внуками, заболталась с невесткой, может, вина выпили за ужином, какой тут уже руль? Сделав такое заключение, Илья Максимович спокойно проспал ночь и утро воскресного дня провёл в приятной неге, попивая кофеёк. Лишь к полудню его осенило, что супруга могла бы уже вернуться или хотя бы позвонить. Но и тут он не забеспокоился — Решив, что же не в выходной день тоже хочется покайфовать в гамачке с книжкой и внуками, а протелефонировать мужу проблематично, ибо почта в воскресенье закрыта, а у единственного на всю деревню автомата давно оторвала трубку местное хулиганьё. Так он благодушствовал ещё пару часов, пока не сообразил сделать то, что надо было сделать ещё накануне вечером. Спустился во двор и открыл гараж. Черновы были счастливыми обладателями не только прекрасной квартиры в самом центре города, но и хрустальной мечты всех автомобилистов — гаража прямо в доме, переделанного из бывшей конюшни. Не какая-нибудь там железная коробка, а полноценное помещение с арочным потолком, настоящий зал. Единственное неудобство, что канализации нет, а так хоть живи в нём. Оперативник Саня, сплетничая с судейскими дамами о ходе дела, так увлёкся описанием этого чуда-гаража, так восторгался, что совсем забыл о сути. В общем, машина аврора Витальевны мирно стояла в гараже, и тут Чернов впервые заволновался по-настоящему. Якобы заволновался. Обзвонил немногочисленных подружек жены — и поскольку с пятницы о ней никто из них не слышал, сел в машину и поехал к сыну, якобы надеясь, что жена сошла с ума и отправилась к нему на перекладных. Общественным транспортом дорога занимала около шести часов, но мало ли что взбредёт в голову пожилой женщине. Возможно, заподозрила какую-нибудь мелкую поломку, побоялась рулить за 100 километров, а внуков повидать хотелось очень сильно. Оперативники были твёрдо уверены, что под этим благовидным предлогом Чернов избавился от трупа, для чего лесистая, болотистая и безлюдная местность предоставляла гору возможностей, а заодно потянул время. Сын последний раз видел мать в предыдущие выходные. Очень забеспокоился, что она не ночевала дома, хотел ехать с отцом в город на поиски, но у него две недели назад родился пятый ребёнок. и оставлять ещё не оправившуюся жену в деревенском доме одну с ребятишками он не решился. Только в восьмом часу вечера, когда жена без вести отсутствовала уже вторые сутки, Илья Максимович обратился в милицию. Естественно, он не пошёл в своё отделение, как простой смертный, а позвонил к коллеге, секретарю парторганизации ГУВД. Тот поднял лучших оперативников, которые сработали отлично. а для Ильи Максимовича даже слишком хорошо. В мгновение ока выяснив и про любовницу, и про доносы, и про громкие скандалы, которые соседи имели счастье слышать даже сквозь толстые стены старого дома, оперативники предположили, что Чернов убил жену то ли в полуссоры, то ли с заранее обдуманным намерением, избавился от тела, а теперь валяет дурака перед серьёзными людьми. К этой версии их подтолкнуло и то, что слишком уж невозмутимо он себя вел для человека, у которого только что пропала любимая супруга. На всякий случай, в ходе оперативно-розыскных мероприятий обзвонили больницы, морги, транспортную милицию, обошли адреса, в которых, по утверждению мужа, могла бывать Аврора Витальевна, даже съездили в Копорье, но там никаких следов женщины не обнаружили. На этом фантазия исчерпалась, и когда начальство настоятельно потребовало от оперативников результата, ребята не смогли ничего придумать, кроме как задержать Илью Максимовича и добиваться от него чистосердечного признания. Только пытать такого приличного гражданина как-то боязно, а на психологические уловки старый Лис не вёлся, недаром имел четверть века партийной работы за плечами. На допросах Чернов монотонно повторял одно и то же, ни разу не сбившись и не запутавшись. Поэтому, хоть следствие ему и не верило, но уличить во лжи не смогло. Бедняга просидел в сезоне неделю, пока милиционеры тщательнейшим образом шерстили всё принадлежавшее Черновым недвижимое имущество. С пристрастием обыскали квартиру, дачу в Петергофе, гараж и машину, но ни малейших признаков преступления не обнаружили. На всякий случай обследовали чердак и лестницу в доме, облазали ближайшие помойки. Снова глухо. Перевернули вверх дном дом сына в Копорье. Ничего. Или Илья Максимович был чемпионом мира по генеральной уборке, или занимался женоубийством где-то на свежем воздухе. Опрос соседей тоже ничего не дал. Никто не видел Чернову, выносящим из квартиры что-то хоть отдалённо напоминающее человеческое тело. И хоть супруги любили порой поскандалить, именно в эти выходные у них дома было тихо. Работа была проделана большая и кропотливая, но в результате не нашлось даже косвенных улик, одни только предположения. А тут ещё позвонили сверху и наорали, как это видного партийного деятеля посадили без санкций партийного руководства. Что это за произвол такой? Действительно, было такое правило, официально нигде не прописанное, но железное, если появлялись подозрения в отношении партийного лидера или крупного руководителя, необходимо было получить добро на его разработку в горкоме партии. В случае Чернова ребята не озаботились сделать этот важный шаг, за что получили крупный разнос, а Илья Максимович — порцию подобострастных извинений и свободу, чтобы не создавать прецедент. Стоит один раз позволить тронуть небожителя, как охамевшие менты начнут хватать всех без разбора. Поэтому убил партийный лидер жену или нет — вопрос десятый. Главное, чтобы чернь зарубила на своём носу. Высшую касту просто так трогать нельзя. Какое-то время возлагали надежды на то, что найдут тело, ведь идеальных преступлений не бывает. И даже такой хитрый человек, как Чернов, не в силах всё предусмотреть. А когда есть убедительные улики, то круговая порока работает уже не так хорошо. Однако время шло, а жена Чернова не находилась ни в мёртвом, ни в живом виде. Выпущенный из тюрьмы Илья Максимович спокойно вернулся к работе, а его любовница скандал вообще будто не коснулся. Ещё несколько месяцев она появлялась на экране, пока её не сменил лощёный типчик с тонким голоском и слащавой улыбкой. Решив, что возмездие наконец-то настигло прелюбодейку, Ирина возрадовалась. Но зря. Оказывается, Марина пропала из телевизора, потому что вышла замуж за француза и уехала. Что ж, для предприимчивой девушки иностранец из капиталистического лагеря гораздо лучшая партия, чем любой, пусть даже самый высокопоставленный аппаратчик отечественного производства. Особенно если срок годности у него практически на исходе. Оставалось только завидовать красавице. Время шло, Чернов больше не давал поводов для сплетен. И мало-помалу история забылась всеми, в том числе и Ириной. Она познакомилась с Кириллом, вышла замуж, родила Володю и, в счастье, забыла о прежних своих невзгодах и страстях. Почти удалось убедить себя, что она всегда была такой добродетельной женой и матерью. Но вот прошлое вынурнуло из забвения и больно ударило по лицу, во всех подробностях показав ей настоящую себя. Сейчас, лёжа на кровати с подушкой, стиснутой в руках, Ирина в полной мере ощущала смысл выражения «раздавлен стыдом». Вспоминать, что она думала в то время, чего желала её больная, уязвлённая душа, оказалось мучительно, почти невыносимо. Разве жалела она Аврору витальевину очевидно принявшую смерть от руки самого близкого человека? Нет ни одной секунды. Тогда её переполняла злоба на грани с бешенством. В голове крутилась только одна мысль. Вот есть же мужики, которые делают. Трусливо не додумывала она, что именно делают мужики, чтобы соединиться со своими молодыми и красивыми возлюбленными. Неважно. Главное, активно идут к тому, чтобы создать новую семью, устраняют старых жён, а Валерий только завтраками кормит. Интересно, а как бы поступила сама Ирина, если бы Валерий убил свою супругу ради того, чтобы жениться на ней? Надо смотреть правде в глаза. Тогдашняя Ирина простила бы любовнику этот небольшой грешок. Только Валерий всё не решался ни на развод, ни на преступление, Ирина задыхалась от ярости и злости на него и на весь мир. Именно тогда она начала попивать. Как странно. Неужели та злая, распущенная, почти безумная женщина была она? Да, была. И те ужасные и постыдные мысли вовсе не казались дикими. Она точно помнит, что не пыталась от них избавиться и не упрекала себя за жестокие мечты. а как долго она не могла осознать, что спивается. Кто же она настоящая, тогдашняя или теперешняя? Можно навсегда захлопнуть эти позорные страницы жизни, но стереть написанное нельзя. Сейчас она вроде бы добрая и хорошая, но это только потому, что у неё всё хорошо. Дорогого ли стоит её доброта, когда она счастлива? А если случится что-то плохое? Снова мутный осадок зависти и ненависти поднимется с дна души. Ирине было так плохо, что она не слышала, как Кирилл вернулся домой. Очнулась только, когда он, не зажигая света, сел на край кровати и легонько погладил её по плечу. — Спишь, Ирочка? — Так, дремлю. — Плохо себя чувствуешь? — Всё в порядке. Кирилл наклонился, поцеловал её. — Ты плакала? — Нет. — С чего ты взял? Глаза солёные. «Ах, это! Просто слезливость, знаешь, напала. Точно ничего не случилось?» Ирина улыбнулась. «Точно-точно, не переживай. Хорошо даже, ибо в текущем моменте поговорка «больше поплатишь, меньше пописаешь» актуальна, как никогда». Кирилл снова поцеловал её. «Ладно тогда. Но ты от меня ничего не скрывай, хорошо?» Ирина кивнула. Вроде бы и нет у неё секретов от мужа. Между ними полное доверие. А всё-таки он не знает, из какой ямы её вытащил, на краю какой пропасти удержал. И, дай бог, никогда не узнает.